Глава восьмая. Алиса. Время для меня будто замедлилось, превратилось в тягучий липкий кошмар. Я открыла глаза и увидела, как лезвие холодно блеснуло в свете камина, поднесенное к горлу Руслана. В глазах Адама не было ни злобы, ни ярости, лишь пугающая абсолютная пустота человека, вершащего правосудие по законам, написанным кровью много веков назад. И в этой пустоте таилась смерть. Что-то внутри меня, неведомое, первобытное, сжалось в тугой узел, а потом сорвалось с цепи. Воля, страх, отчаяние, черт возьми, все смешалось в единый клич, вырвавшийся из самой глубины души. «Стой!» Голос мой прозвучал хрипло и неестественно громко, разрывая гнетущую тишину. Адам замер. Клинок все еще касался кожи Руслана, и я видела, как выступила тонкая алая кровь. Азноб пробил меня от ужаса осознания. Сейчас прямо здесь из-за меня прольется человеческая кровь. Не убивай! Это был уже не крик, а сдавленный шепот. Адам посмотрел мне в глаза. Его взгляд был непроницаем. — Они оскорбили тебя, — произнес он убийственно спокойно. Я зажмурилась на секунду, собирая остатки сил, и снова посмотрела на него, качая головой. «Прошу». Казалось, вечность пролетела в тишине, нарушаемой лишь треском поленьев. Потом он опустил руку с оружием. Лезвие отошло от горла Руслана. Адам неспешно обошел стол, его походка была хищной, плавной. Он подошел ко мне вплотную, заслонив с собой весь мир. Его пальцы, твердые и горячие, с железной хваткой взяли меня за подбородок, заставляя поднять голову. Я попыталась вырваться, дернув головой, но его хватка лишь усилилась. Он смотрел на меня своими черными, бездонными глазами, в которых, казалось, была лишь древняя дикая мощь. «Их жизни!» — произнес он тихо, но так что каждое слово впивалось в сознание, как крюк. «В обмен на твое общество. подле меня». Меня обдало волной такого бессильного гнева, что в глазах потемнело. «Ловко. Черт возьми, как ловко он поймал меня. Он знал, что я не вынесу их смерти на своей совести. Он поставил на мою человечность и выиграл». Я собрала всю свою волю, чтобы мой голос не дрогнул и проговорила ледяным металлическим тоном. «Значит, сделка. У любой сделки есть срок. Неделя». Уголок его губ дрогнул в легкой снисходительной усмешке. «Слишком мало». «Так, пошел торг. Уже хорошо. Значит, я могу диктовать условия». «Две недели», — выдохнула я. «Нет». Я скрипнула зубами, чувствуя, как гнев душит меня. Он играл со мной, как кот с мышкой. «Ладно, месяц». Он наклонился чуть ближе, его дыхание коснулось моего лица. «Год». Прозвучало, как приговор. «За год ты врастешь в меня, Алиса, поймешь меня. Полюбишь так, что дышать без меня не сможешь. Я стану твоей жизнью, твоим». «Всем!» «У вас раздутое самомнение», — прошипела я, пытаясь вырваться из его хватки. «Полгода. Добровольное присутствие рядом с вами. Но только полгода. Или убивайте». Он внимательно посмотрел на меня, будто взвешивая каждое слово, ища подвох. Потом его пальцы разжались. Он отпустил мой подбородок и сделал шаг назад. «Договорились», — произнес он четко. Повернулся, подошел к Махару и вложил клинок в его ножны одним плавным движением. Потом кивнул в сторону Аслана и Руслана, все еще стоящих на коленях, как вкопанные. «Исчезните!» Они, не говоря ни слова, поднялись с колен, развернулись и вышли. Следом вышел и Махар. Мы остались одни в гостиной, где воздух все еще был напоен запахом страха, власти и заключенные сделки с дьяволом. Я стояла, чувствуя, как дрожь пробирается все глубже. Полгода, шесть месяцев в логове горного орла. Что он со мной сделает за это время? И смогу ли я уйти, когда срок истечет? Но кто сказал, что сделку нельзя расторгнуть? В одностороннем порядке. Я все равно сбегу. А сейчас пусть и думает, что я покорилась. Едва отзвучало эхо нашей сделки, как дверь в гостиную бесшумно отворилась. В проеме стояла высокая старая женщина, иссохшая, как вяленая вобла, да еще вся в черных, поглощающих свет одеждах. Лицо все в паутине морщин, а глаза, как два уголька, тлеющих в глубине злых глазниц. Она была похожа на саму смерть, пришедшую в позову своего хозяина. Адам жестом подозвал ее. «Ханума, уведи Алису». Его голос прозвучал, как приказ, не терпящий обсуждения. «Устрой ее в синей комнате и проследи, чтобы ни в чем не нуждалась». Он буквально передал меня с рук на руки, будто вещь. Старуха по имени Ханума кивнула, не проронив ни слова, и ее костлявая, холодная рука вцепилась в мое запястье с силой неожиданной для такой тщедушной внешности. Ее прикосновение заставило меня вздрогнуть. Я попыталась сопротивляться, но ее хватка была железной. Она потащила меня за собой по незнакомому коридору, бормоча что-то себе под нос на своем гортанном языке. Это не была молитва. Шепот звучало злобно, отрывисто, и в нем я уловила ненависть, направленную лично на меня. Это было как проклятие. Ваше имя Ханума или это прозвище? или обращение к, не знаю, женщине пожилого возраста, попыталась я установить хоть какой-то контакт, остановившись. Старуха резко обернулась. Ее глаза, черные и бездонные, зыркнули на меня с такой немой, но яростной ненавистью, что слова застряли у меня в горле. Она не ответила. Вместо этого она толкнула перед собой дверь, втолкнула меня внутрь, и прежде чем я успела что-то сказать — силой захлопнула ее прямо у меня перед носом. Я инстинктивно отпрянула, услышав громкий щелчок замка. «Эй!» — дернула я за ручку, но все было тщетно. Меня снова заперли. Обернувшись, я выругалась и застыла в изумлении. Моя новая тюрьма оказалась потрясающей. Это была большая, богато обставленная спальня. Воздух пах деревом, воском и сушеными травами. Стены были украшены тонкой вязью неизвестного мне языка и традиционными коврами с геометрическим орнаментом. Массивная кровать, резной туалетный столик из темного дерева, мягкие пуфы и низкий столик для кофе. Две другие двери вели в просторную ванную, облицованную резным камнем, и в гардеробную. Балкона здесь не было — но вместо него было огромное панорамное окно от пола до потолка, выходившее прямо на тот самый горный провал. Дом Адама, как я теперь поняла, стоял на самом краю обрыва. Под у окна был широким, уложенным мягкими пледами и горой шелковых подушек, словно приглашая присесть и часами смотреть на захватывающую дух пропасть и синеющую вдали гладь озера. Вид был одновременно величественным и безнадёжным. Я опустилась на край кровати, чувствуя, как адреналин, подпитывавший меня всё это время, наконец отступает, оставляя после себя пустоту и дрожь в коленях. Перед глазами снова встала сцена с занесённым кинжалом. Холодная ярость Адама, беспомощность Руслана. Озноб пробежал по коже. Я ощущала себя выжатой, Растерянный до ужаса уязвимый. И тут мой желудок предательски заурчал, напоминая, что я голодна. В такой ситуации полагается рыдать, голодать, биться в истерике. А мне хотелось есть. Аромат еды, что стоял в гостиной, преследовал меня. Внезапно дверь снова открылась. Ханумани, глядя на меня, вкатила в комнату сервировочный столик. На нем дымилось ароматное мясо в глиняном горшочке, лежала лепешка, были и те самые закуски, стояли тарелка с фруктами и кувшин с чем-то прохладительным. Она оставила столик у двери и, бросив на меня очередной испепеляющий взгляд, вышла, снова повернув ключ в замке. Я смотрела на еду, сжимая руки в кулаки. Гордость кричала «Не смей!» Но разум, холодный и практичный, напоминал Силы, Алиса, тебе нужны силы, чтобы выжить, чтобы бороться, чтобы выдержать этот плен, придумать, как всех тут обмануть и сбежать. Сделав глубокий вдох, я подошла к столику. Да, это унизительно. Да, он купил мое присутствие ценой жизней своих людей. Но я не сдамся. Я буду есть. Я буду спать, я буду набираться сил, и я найду способ разорвать эту сделку на своих условиях. Взяв тарелку, я твердо направилась к подоконнику. Я буду есть и пить, глядя на эти горы. Сейчас горы молчали за окном, храня свои тайны, но однажды я обязательно оставлю их позади. Дни сливались в однообразную удушливую вереницу. Золотая клетка. Роскошная, комфортная, безупречная тюрьма. Меня кормили, как редкую птицу, изысканными блюдами, которые приносила эта вечно мрачная старуха. Поили прохладными настоями горных трав. Свежее белье каждый день, мягчайшие полотенца, книги на непонятном языке приносили все для того, чтобы тело не знало нужды, а душа медленно сходила с ума от одиночества. Две недели. Четырнадцать долгих дней и еще более долгих ночей, когда я прислушивалась к каждому шороху за дверью, каждому отдаленному мужскому голосу, в ужасе ожидая услышать его шаги. Его низкий голос. Но ничего. Лишь шепот ветра за окном — домерный бой моего собственного сердца, отсчитывающего время до неизбежной развязки. Я не катала истерик, не царапала стены, не требовала аудиенции. Я просто ждала, как хищница в засаде. Адам явно не тот человек, кто покупает или крадёт дорогую вещь, чтобы забыть о ней. Он положил на кон жизни своих людей, свою честь по его диким понятиям. Он придет. И я ждала этого дня часа. Я готовилась к этой встрече, как к последнему бою. Я вспоминала холод стали у горла Руслана, его взгляд полный древней, неоспоримой власти. Я копила ярость, лелеяла ее, как тлеющий уголек, который должен был вспыхнуть в нужный момент. И я приняла решение. Стратегическое, холодное, выстраданная за эти 14 дней одиночества. Если он захочет моего тела, он его получит. Пусть думает, что сломал меня. Пусть поверит, что роскошь и изоляция сделали свое дело, что дикая кошка превратилась в ручную кошечку, жаждущую ласки хозяина. Я буду покорной. Я буду уступчивой. Я позволю ему думать, что он победил. Но в глубине души за маской смирения будет зреть мыщение. Каждое его прикосновение я буду оплачивать частичкой его власти. Я изучу его слабости, найду бреши в его броне. Я заставлю его захотеть меня не как трофей, а как женщину. И в этот миг, когда он будет наиболее уязвим, я нанесу удар. И вот... На пятнадцатый день, когда первые лучи солнца только позолотили вершины гор, за дверью раздались шаги, уверенные, властные. Мое сердце не заколотилось в панике. Оно ровно и громко ударило один раз, словно отбивая сигнал к неизбежному. Я медленно поднялась с подоконника, отложив книгу, которую не читала, а рассматривала иллюстрации. Расправила плечи, сделала глубокий вдох и посмотрела на дверь. Он пришел. Щелчок замка прозвучал громче любого выстрела. Дверь отворилась. На пороге, залитой утренним светом, стоял он. Адам Цхададзе. Мой похититель. Мой тюремщик. Мой будущий палач или... Плевать. В его глазах читалось любопытство интерес охотника проверяющего не сдалась ли добыча я опустила глаза сделав вид что робею и тихо почти неслышно прошептала наконец то долго же вы шли